Рэки Кавахара. Ускоренный мир. Том 6 Жрица очищающего огня. Пролог. Брейнбёрст. Сетевой файтинг с полным погружением. В отличие от аналогичных игр, которые можно купить в магазине, здесь бои проходят не на виртуальных аренах интернет-серверов. Игроки, бёрстлинкеры, появляются в том же самом месте, где находятся их реальные тела. Поэтому, если оба игрока находятся на разных условных территориях, то они не смогут сразиться. Эти территории в Brain Burst называются зонами. Площадь каждой зоны варьируется, но большинство из 23 районов Токио разделено на 2-4 зоны. Например, район Сугинами поделен на 3 зоны, Сугинами-1, Сугинами-2 и Сугинами-3 соответственно. В каждой зоне есть свой список противников, в котором отображаются бёрстлинкеры, находящиеся на той же территории. Любого из этого списка можно вызвать на дуэль. Также можно подождать, пока кто-нибудь другой не бросит тебе вызов. Токио разделён примерно на 60 зон. Всего бёрстлинкеров около 1000, и почти все они живут в Токио может показаться, что в каждой зоне находится по 10-20 человек. Но в зависимости от времени и территории, количество игроков может быть меньше или намного больше этой средней оценки. Так, выходными вечерами на территории зоны, охватывающей станцию Синдзюку и на территории Акихабары, нередко бывает больше сотни бёрстлинкеров одновременно. Когда такое количество бёрстлинкеров собирается на одной территории, Это порой приводит к неожиданным последствиям. Иногда случалось так, что в начале боя игроки появлялись в нескольких метрах друг от друга или рядом с кем-нибудь из зрителей. Сами локации в Brain Burst воссоздаются на основе высококачественных изображений реального мира, получаемых из сети социальных камер безопасности. Это значит, что программа сначала выбирает определенный шаблон, который называется «локацией», и по нему перестраивает реально существующие здания, дороги и другие объекты. Тем не менее, узнать на нём реальные объекты несложно. Это значит, что если дуэльные аватары Бёрстлинкеров в момент начала боя находятся близко друг от друга, то также близко находятся и реальные тела Бёрстлинкеров, и они прекрасно это понимают. Это весьма неприятно и даже опасно. Раскрытие личности, внешнего вида и имени – одно из страшнейших табу для бёрстлинкеров. По фотографии или имени можно вычислить адрес человека, после чего взять его в заложники и с помощью угроз и насилия отобрать у него все бёрст поинты. Хотя злодеев, способных пойти на такие преступления, в ускоренном мире крайне мало – но они всё же есть. По традиции их зовут ПК, то есть плеер-киллерами. Крупные легионы давно объявили на них бессрочную охоту и призывают всех помогать в их поимке, но даже вычислить имя ПК крайне затруднительно. Дело в том, что атакованные бёрст-линкеры обычно полностью лишаются очков, что приводит к насильственному удалению программы Brain Burst и всех связанных с ней воспоминаний повторно вернуться в ускоренный мир уже невозможно пусть вероятность такого драматического исхода невелика каждые веселые выходные проведенные в боях сопровождаются таким риском с другой стороны риск оказаться раскрытым в зонах с малым количеством burstст линкеров крайне мал в токио существуют зоны которые часто называют заброшенными поскольку в них никогда не бывает много народу К ним относятся в первую очередь западная часть района Сатагая, Ота и Эдагава, отличающиеся ко всему прочему большой площадью. Но как ни странно, самой безопасной из всех зон считается та, что расположена в самом центре города, в районе тиёда Из всех 23 районов города Тиода единственный, который не разделен на зоны, за исключением Акихабары. Но, несмотря на гигантскую территорию, мало кто из бёрстлинкеров может назвать эту зону своим домом. Причина тому проста. Около 20% района Тиода занимает Дворец Императора, куда обычным людям вход воспрещен. Этот закон действует даже в ускоренном мире. Вне зависимости от внешнего вида уровня, на нём всегда присутствует этот дворец, и посередине его рва проходит барьер, не пропускающий никого внутрь. В результате получается зона, центральная часть которой огромная, недоступная территория. Из-за этого бои на территории Тиоды могут очень легко свестись к тому, что сначала один из аватаров атакует другого дальнобойной атакой, после чего начинает убегать от противника вдоль периметра дворца, пока не закончится время. Даже если не брать во внимание сложный ландшафт территории, район Тиода граничит с популярнейшей Акихабарой на севере и святым для бёрстлинкеров Синдзюку на западе. Из-за этого линкеры редко решают сражаться в Тиоде. Ещё одна причина заключается в том, что найти на этой территории противника почти невозможно. Но это не значит, что эта зона абсолютно бесполезна. Во-первых, она расположена в самом центре Токио. Во-вторых, шанс раскрыть свою личность на ней минимален. Из-за этих особенностей зоне ти нашлось неожиданное применение. Она стала тем местом, где проводятся не дуэли, а переговоры. Когда противостоящим друг другу силам необходимо войти в контакт друг с другом, минимизировав риск раскрытия личности, огромная и пустынная зона ти оказывается очень кстати. И именно по этим причинам. 16 июня 2047 года, воскресенье, 13 часов 45 минут. На платной парковке во втором квартале Фудзиме района Тиода, города Токио, стоял электромобиль. В нём сидели три человека. Командиры легиона Нега Небилос, чёрная королева Блэк Лотос, она же Черноснежка. Её заместитель Скай Рейкер, в реальном мире известная как Курасаки Фука а также рядовой боец этого же легиона Сильвер Кроу, он же Арита Хоруюки. Все они терпеливо ждали начала переговоров. Но учитывая масштабы предстоящего события, назвать это просто переговорами достаточно сложно. Сегодня, в два часа дня, второй раз за всю восьмилетнюю историю ускоренного мира должна состояться конференция с участием всех семи монохромных королей.